Глава 12 «Выходи, Горыныч! Биться будем!» Прокричал я в каменные ворота донжона. Одновременно с этим копилка, метя в верхние витражи, запустил в полет следующего гвардейца. «Зил, я попал! Попал!» Он гордо стукнул себя в грудь. «Молодец, здоровяк!» — улыбнулся я. «Давай, запускай следующего!» «Так это...» Он почесал шрам на черепе. «Они кончились! Да и зачем мы кидаем тифлингцев в окна? Можно ведь просто вынести дверь и зайти!» «Нет, братишка!» – покачал головой я. «То, что мы сейчас сделаем, называется психологическая атака!» Да, мы и в самом деле можем просто войти без стука, размотать гвардейцев и превратить тортиков в суповой набор. Ну, раз он не выходит, значит боится. И нам нужно усилить этот эффект». Здоровяк осклабился, обнажив неровные зубы кирпичи. «Вообще-то это могу сделать я, а ты нет» произнес он, будто указывал мне место. «Если ты зайдешь один, тебя самого пустят на сувениры!» «Ну да», — кивнул я, принимая его аргумент. «Но мы же команда! А в команде всегда говорят «мы». Не успел я договорить это, как каменные ворота открылись, и на ступенях появился хозяин избушки». На морде химеротропа читался целый спектр эмоций. От ненависти и злости до откровенного страха или безения. Серьезно, сейчас он едва ли не вилял хвостом, признавая во мне Альфу. Но личная репутация с главой Форта Науэр, которая обвалилась ниже IQ плоскоземельцев, недвусмысленно намекала, что нам тут не рады. Не говоря ни слова, Я протянул ключ, однако торт не торопился его брать. Но мне долго еще стоять? Я поторопил его. «Почему?» – пробубнил химеротроп. «Почему ты решил выполнить квест до конца?» «Потому что теперь ты должен мне услугу и опыт», – ответил я. «Прекрасно понимаю, почему он спрашивает. Ведь когда кошмар на меня напал...» то он нарушил наш уговор. Наверняка он решил, что я разорву контракт и обрушу на него ад Израиль. Если честно, так поступить было бы логичнее. Но мне хотелось получить весь ассортимент плюшек, а не только помощь огнеупорного демона и энное количество опыта. «Меня это уже не интересует», отмахнулся он и попытался уйти. «Это меня не интересует такой отказ», — ответил я. «Не понимаю, зачем, но ты будто вынуждаешь меня разорвать договор». «Чего ты добиваешься? Хочешь уйти красиво? Обломись! Забирай и ключ, и принимай выполнение квеста!» «Нет!» — будто упираясь, произнес он. «Чувак, да мне насрать на твои внутренние метания!» Отвечаю я и бросаю в него ключ гильдии торговцев. Внимание! Задание «Честь и репутация правителя Форта Науэр» выполнено на 4,4 из 5. Награда. Помощь в убийстве медного дракона. Кираса высшего равновесия. Кольцо призыва торта «Кошмара». Заряды 1 к 1. Плюс 2500. К репутации с бароном тортом кошмаром. Плюс 25 к репутации с расой тифлингов. Пока я читал лог выполнения квеста, непонятно откуда тифлинг в одной набедренной повязке вытащил черную, как мы порталы, кирасу, на которой с обеих сторон рисовалась английская «С». Надо сказать, приметная штучка. И где-то я видел похожую кирасу. А вот другие награды меня не впечатлили. Во-первых, как мы и обговаривали, теперь тортик обязан помочь мне в убийстве дракона. Во-вторых, никакого опыта мне не дали. Обидка. Ну а в-третьих, подкачала репутация. Из-за скверного характера кошмара и его отношения ко мне, репутация с ним и так кружилась в минусах. А после того, как мы стучали в окна бронированными тушками его же солдат, она и вовсе свалилась до ненависти. И прибавив к минус 36 тысячам две с половиной, мы все равно получаем ненависть. Ладно, не кашлей. Уже отвернувшись, машу ему рукой и вступаю ногой в портал. Стоя посреди пустыни, я еще раз взглянул на часы. Приключенцы, отправившиеся в Терру, опаздывали. Не знаю почему, но переходить в наш мир и пытаться дозвониться до брата я не хотел. Демоны внутри меня упорно твердили, что это плохая затея, и я их слушал. Вместо того, чтобы совать нос в мир, где меня в лучшем случае ждут пики точеные, я открыл инвентарь, желая получше изучить обретенную кирасу. Кераса высшего равновесия. Броня. Слот. Торс. Материал. Кожа черного единорога. Качество уникальное. Аспект. Пустота. Плюс 25% к броне. Плюс 18% к ловкости. Плюс 24% к мане. Плюс 9% к силе. Плюс 840 к здоровью. Пассивные эффекты. Щит маны. Создает щит, который поглощает часть получаемого урона, используя ману героя. Поглощение урона – 70%. Поглощение урона на единицу маны – 2. Слушайте, а ведь неплохо. Поправляю упавшую бретельку лифчика, попутно проверяю количество маны. Да похрен на стиль! Семь сотен родной маны плюс четыреста пятьдесят от зеленого лифчика на моей волосатой груди и все это помноженное на восемнадцать процентов от орочьего пояса. Да даже сейчас, не имея прокачанного оружия, которое отдано торговцу на апгрейд, я могу вытанковать две тысячи семьсот урона только благодаря кирасе. «А если к этому прибавить еще шесть хитов здоровья, броню и резисты?» «Кто молодец? Я молодец!» От раздумий и идиотской улыбки меня отвлек свет фар. Я уж было помахал рукой, привлекая свое внимание, но то, что это не мой партизан, понял только, когда мой новый нагрудник решили поцарапать парной очередью. «Броня резала урон!» а вот с кинетической энергией не справлялась. Я просто не успел закрыть портал, пока машина проходила сквозь него. А вот копилка успел, будь он неладен. Земля растрескалась под машиной, а затем схлопнулась, погребая стальную коробку в спрессованной до состояния камня-земле. Странно, но в логах не проскочило сообщение о получении опыта. «Ты убил их?» Спросил я, прогуливаясь по кургану, под которым таилась машина. Подловили меня, черти. А еще очень интересно, кто они такие и как вычислили портал. Я же не изверг, будто обиделся копилка. Просто прикопал. Хорошо, стой здесь и охраняй, приказал я здоровяку, ныряя в свой же портал, чтобы позвонить брату. «Ярик! Ярослав!» – прокричал я в трубку. «Да не ори ты!» – ответил брат. На заднем фоне отчетливо слышался звук двигателя. «Мы Эмму из аэропорта забирали!» «Она с вами?» – спросил я, водя глазами по ночному пустырю. Брат не ответил, зато в трубке зазвучал голос пуговки. «Зил, это капец просто!» На эмоциях тараторила девчонка. «Ты офигеешь! Что тут творится?» «С вами все нормально? Никто не угрожает?» Перебил я ее. «Эм... нет», ответила мелкая. «Хорошо. Трубку Ярику отдай», немного грубо приказал я. Когда на проводе вновь показался брат, мы просто уточнили время, когда их ждать, и я начал готовиться к встрече. Каст гравитационных мин проходил быстро, зато мана утекала со скоростью зарплаты с карточки. Благодаря зелью регенерации я выставил этих мин два десятка и, не удержавшись, решил активировать одну из них. Все-таки интересно, как работает эта бесовщина? Долго думать не стал. При помощи гравитационной плети притянул к себе камень, и, сменив вектор, отправил его в самый дальний искажающий шар. Хлопок резанул по ушам, но и только. В принципе, логично. Чего я ждал от заклинания первого такта? Пусть оно и относится к аспекту гравитации. А может быть, все дело в том, что мины находились в полутора метрах над землей? Гравитационная плеть позабавила. Сразу вспомнилась бородатая игрушка, которая вышла еще до моего рождения. Там главный герой тоже мог притягивать к себе предметы, держать их в воздухе. Действительно, заклинание широкого спектра, особо полезное для человека, не желающего отрывать задницу от дивана. Можно и холодильник открыть, и банку пива притянуть, и за пультом не вставать. Так я и сидел, смотря на оживленную трассу, по которой сновали автомобили, даже не догадываясь о том, что в полукилометре от них стоят врата винной мир. Затренькал телефон, на автомате взял трубку, ожидая звонок брата. Они уже должны были подъезжать. Вот только на том конце провода зазвучал незнакомый голос. «Зил, это ты под Казанью шалишь?» Я спешно посмотрел на экран Ноки, но номер не отобразился. Напрягает. «А кто, собственно, интересуется?» Задал встречный вопрос, вертя головой по сторонам. «Вроде как место встречи я сравнительно обезопасил, но хрен его знает». «Григорий Ефимович» – представился визави. «Массаракш! Как Распутин смог меня вычислить?» Хотя глупый вопрос. По телефону, конечно же. Я ведь действительно оказался так неосмотрителен, что до сих пор не вставил левую симку. Мой косяк. «А, усатый! Ну, здравствуй, хер мордастый. Может, объяснишь, какого рожна вы захватили мою таверну?» «Портал!» «Это власть, которая не может быть доверена эмоционально неуравновешенному человеку», – произнес он. В его голосе не было насмешки, презрения или укора. Он говорил, как святой отец на исповеди. «А как же договор, который ты не подписал?» – уточнил он. «Ты думал, что, затягивая, сможешь обыграть государство». Но в М3 тоже не дураки работают. «Чего хотел, старый?» Перешел я к главному. Демоны в моей голове отчетливо твердили, что не стоит затягивать этот разговор. «Чтобы ты сдался и перешел под командование М3. Тогда тебе будет дана возможность искупить прошлые деяния». «Плати и кайся, значит», — ухмыльнулся я. «Скажи мне, Оракул, кто ты такой, чтобы вешать ярлыки и назначать меня виновным? А самое главное, за что?» «Мне жаль, что мы не договорились», — ответил Распутин и отключился. Положив трубку, я услышал шум. Он шел издалека, со стороны Казани. Я поднял голову и увидел его источник. Два десятка ракет рвали небосвод, чтобы устроить на месте, где я стою, локальный филиал ада. Разворачиваюсь, чтобы вернуться в портал, но я отошел от него метров на пятьдесят. Слишком далеко. И телепортироваться кому-то за спину нет возможности. Короче, бежать поздно. Чтобы повысить шансы на выживание, перекачиваюсь в силу и падаю на землю. Прикрыв голову руками, я как можно шире открыл рот. Не знаю зачем, но еще в армии сержант вбил это в подкорку. Давно это было. Тогда я еще носил прозвище «зеленый». А дальше над моей головой разразилась канонада артиллерийского обстрела. Ракеты не достигали земли, они взрывались в гравитационных ловушках. Видимо, детонация гравитационных узлов разворачивала сферу воздействия на большее расстояние, нежели один метр, создавая щит. Но я все равно пострадал. Не знаю, чем меня собирались приголубить, в этом Ярик лучше разбирается. Но несмотря на то, что ни один снаряд не попал рядом со мной, я все равно слил ману на щит и потерял половину здоровья. А это больно. Встать не получилось. Все тело покрылось лилово-красной сеткой, и теперь кожа больше походила на один большой синяк. Под воздействием гравитационных искажений от мин земля вокруг вспухла. Будто трактором пропахали. Но там, где ракеты достигли Земли, чернозем стал напоминать вьетнамские заросли после гуманитарных бомбардировок напалмом. Скрипя зубами, я перевернулся на спину сейчас я больше походил не на крутого игрока а на первого уснувшего на вечеринке больно мля и самое странное здоровье не желало восстанавливаться в общем еппе *те пока тепленький именно в таком состоянии меня и нашли яр пуговка и торговец который предпочел ехать на крыше держась за нее механическими клешнями вот так тавиус мля Ни у кого не было желания испытывать удачу, поэтому мы спешно переместились обратно за портал. Уже там, когда меня отпоили зельем очищения, а затем регенерации, мы решили поговорить. Торговец, который, как оказалось, владел навыками пироманта, смог разжечь костер на пустой земле. Благодаря магии дрова горели, будто облитые бензином. В общем, получился нехилый такой костер. Его языки пламени поднимались выше роста копилки. Здоровяк больше всех переживал за меня. Он бегал, суетился, предлагал вкусняшки из собственного неприкосновенного запаса. В общем, приятно. Первое слово взяла пуговка. Для начала девочка прошлась едкими замечаниями по моей шкурке. Упрекнула в том, что если бы ее тотемом был действительно плюшевый медведь, то она не сидела бы среди нас. В другой момент я бы возразил, нашел бы слова, чтобы осадить мелкую пигалицу. Но сейчас хотелось просто молчать. Когда ее словесная тирада закончилась, пуговка перешла к вестям из-за кордона. Рассказать было что. Короче, России, как светского государства, больше не существовало. С приходом магии в наш мир Государство перестало быть монополистом в области силы. Каждый день появлялись игроки, способные намотать на кулак брутальных дядек с автоматами. Не остались в стороне и древние кланы игроков, диаспоры и просто те, у кого было много денег. Чтобы избежать гражданской войны, в которой государство могло и проиграть, Вечно Престольный согласился вернуть в Россию монархию. Короче... Российская Федерация ударилась в дауншифтинг и сполна окунулась в эпоху феодальной раздробленности. Удивительно, но народ воспринял это более чем спокойно. Вроде как теперь каждый князек, граф или хрен его знает, как они себя называют, был кровно заинтересован в развитии собственных земель. Ведь чем богаче его удел, тем больше переселенцев из других земель А значит и выше налоги, которые отпускались на прокачку перспективных игроков. В основном новая элита страны прокачивала мирных приключенцев. Геоманты, способные зельями и бафами возводить целые дома всего за пару дней. Крафтеры артефактов, пополняющие казну и усиливающие нужных господину людей. Друиды, способные вырастить сады в условиях тундры или пустыни. В общем... Все, чтобы заманить простой люд и заставить его присягнуть новому батьке. Льготы переселенцам, выплаты за убийством монстров, бесплатное жилье для крафтеров, рабочие места для простых граждан. Сейчас производилась тотальная раздача слонов. И, наверное, впервые в истории народ потянулся из Москвы в глубинку. Нет. Пока формально все подчинялись первопрестольной и вечно престольному цепишу, но его влияние на субъекты сильно поубавилось. Теперь Москва хоть и имела солидную финансовую фору и портал в недовелир, но была с остальными регионами на одинаковых условиях. И чтобы не потерять свое главенство, столице придется усиленно развивать собственных игроков. Услышав это, я усмехнулся. На ум пришла довольно забавная мысль. Может быть, после этого в Москве не будут менять плитку каждые три месяца? Естественно, помимо небоевых классов, у местных князьков появилась и опричнина. Какой смысл развивать свое собственное государство, если не сможешь его защитить? Это только пока идет борьба за пролетариат. Но когда человеческие ресурсы будут попилены... «Начнутся войны за ресурсы территориальные». «Да все понятно. Но кто тогда атаковал меня?» Задал я вопрос, не ожидая ни от кого ответа. «Скорее всего, одна из артиллерийских частей. Судя по тому, что мы увидели, били из града», – отозвался Ярик. «Удивительно, но для мертвого он выглядел более чем живым». «Да я не об этом!» Я получше всмотрелся в его лицо и тут же перевел взгляд на пуговку. «Ты что, накрасила его?» «Ну да!» – саркастично ответила мелкая. «Прорыв произошел не так давно, и люди пугаются, когда видят перед собой мертвеца!» Ярослав тоже отозвался. «Отпустишь какую-нибудь походную шуточку по поводу моего грима и получишь в морду!» Прямо предупредил он. «Да ладно!» – усмехнулся я. «Я сам лифчик ношу!» Очевидно, ребята восприняли это как шутку, но переубеждать их я не стал. Репутация все-таки. «О, у тебя новый бронник!» – заметила мелкая. «Да, закрыл квест с тортиком. Это выпало в качестве бонуса», – ответил я. «Капец! Прикольно!» Мелкая продолжала радовать своей непосредственностью. «А что означает «С» у тебя на груди?» «Сын маминой подруги», — улыбнулся я. «Кстати, а как ты оказалась в Казани?» «Меня не пропустили через портал. Я в черном списке, как и ты. Я оплатила проход, и когда пыталась пройти, меня повязали. Они капец, как не церемонятся». «Как же ты выбралась?» Искренне удивился я, однако мелкая восприняла мои слова как сарказм. Чудом, Зил! Чудом! Прокусила губу и нарисовала пентаграмму призыва. Пока Кардан и другие думали, что делать с демоном восьмого круга, я обчистила кассу и сбежала. Стой! Кардан! уцепился я за знакомый никнейм. Этот такой рептиль со щитом? «Да!» – кивнула девочка. «Теперь он начальник охраны и имеет уже сороковой уровень!» «А как до Казани добралась?» «Самолетом!» – улыбнулась пуговка. «Превратилась в вампирскую тучку и залетела в салон. А там просто заняла свободное место. И вот я здесь!» «Хитро придумано! Хвалю!» – кивнул я. «По мне это все, конечно, здорово!» вмешался в разговор торгаш заметил что он не первый раз смотрит на электронные часы прикупил человеческий шмот но может быть расплатитесь за зелье и я пойду тебе кстати тачка не нужна ты что решил продать партизанчика брат посмотрел на меня как боярский на пдд ну да С оружием и техникой у него близкие, я бы даже сказал, родственные отношения. «Нет, конечно», — ответил я брату. «Просто пока мы вас ждали, к нам в гости заскочили туристы с автоматами. Копилка, ну-ка выкопай тех ребят, которые в нас стреляли». «А вы приготовьтесь», — пояснил я команде. «Убивать никого не надо». На этот месседж первым отозвался Копилка. «А если очень хочется?» «А если очень хочется, то можно!» Утвердительно киваю головой. «Давай, выкапывай!»